31 один. Кто здесь?» Катя отодвинула портьеры. Перед ней простирался извилистый затуманенный коридор. Вместо стен колышущиеся на сквозняке хлопок метры черной ткани. Лампы мерцали под потолком. Поблизости надсадновыл ветер, но Катя не ощущала его дуновения. «Потому что это сон», — подумала она. «Я выключилась в автобусе по дороге на дачу Антона». Понимание придало уверенности. «Сны не кусаются», — Катя пошла по багровой ковровой дорожке. «Направо, опять направо». Она вычитала где-то, что лабиринты надо проходить, держась одной стороны. Ткань пахла псиной, болезнью, затвердевшими от крови бинтами. Катя зашагала быстрее, стремясь покинуть туннель. Коридор ветвился, оба конца расширялись, превращаясь в комнаты. Она выбрала ту, что ярче освещена. Убранство помещения состояло из колченогой табуретки и старинной медной ванны. В центре зала восседал Катин отец. Она ахнула. В спортивных штанах и майке отец сосредоточенно разглядывал руку. Кожа дымилась и вспучивалась. Волдыри с сирозной жидкостью внутри то появлялись, то пропадали, напоминая резиновую игрушку для успокаивания нервов. Такую, которая покрывается пузырями, если ее стиснуть. «Папа!» Отец не поднял головы. Он заговорил скрипучим голосом, изо рта выскользнуло облачко. Пар клубился вокруг обожженного, сваренного тела. — А, Катюш, к тебе там пришли? — Кто? — ошеломленная Катя посмотрела на ванну. Вода булькала и бурлила. — Страшная тетя, — сказал отец, проводя ногтями по предплечью, сдирая толстый шмат мяса. Кровь хлынула из раны и закипела у ног. Из воды вылезла лапа с необычайно длинными пальцами, уцепилась за бортик. Грязные звериные когти цокнули о медь. Катя закричала и бросилась прочь. Матерчатые стены штормила, в спину бил неистовый грубый хохот. Соседняя комната была просторнее, как пещера с округлыми сводами все из того же хлопка. Посреди на львиных ножках возвышался медный гроб. Он был затоплен бурой жижей, в гробу плавал Матвей. Рядом стояла со свечой слепая Вероника. Огонь плясал в стеклах солнцезащитных очков. «Где я?» — спросила Катя. «Это ее обитель», — ответила Вероника безмятежно. «Скажи, чтобы она отстала от меня. Сама скажи», — парировала девушка. «Жижа лилась из гроба, размывала засохшую грязь на полу». «Она тут?» «Она всегда тут», — Вероника сняла очки. В ее глазницы были вставлены осколки зеркала, в каждом отражался глаз. Черный, голодный, прожигающий насквозь. Хлопок опал, как сброшенная кожа. Катя находилась в церемониальном зале крематория, но кто-то переделал зал под аттракцион с кривыми зеркалами. Громадные, до потолка щиты кишели чудовищами. Огромные головы, крошечные туловища, разбухшие животы, ноги, ломающиеся в коленях так и эдок. Это была Катя, клонированная и мутировавшая. Вероника запела. Страшная колыбельная хлестнула по ушам. Жижа густая и темная, будто мазут, водопадом низвергалась из медного гроба. Катя выбежала в коридор. Картинка сменилась. Туннель растворился за чередой вспышек. Теперь Катя парила над землей, легче пушинки. Она почти обрадовалась, что покинула зловещий лабиринт, но увидела внизу дом, который показался мрачнее, хуже любого крематория. Одинокий особняк, закопченный, неприветливый, толпа у порога, факелы. Бородатые мужчины пошатываются от гнева и выпитого спиртного. Возле них четверка вороных лошадей, и женщина распята на траве. Конечности перемотаны пеньковыми веревками, растянуты буквой «Х». Она кричит, лицо сплошной кровоподтек, глаза заплыли, во рту не хватает зубов, а волосы обриты грубо. Кто и за что так поступил с ней? Мужчины потрясают палками, вилами и косами. Катя видит все до мельчайших деталей, она опустилась ниже и висит в воздухе прямо над пленницей. Она догадывается, что произойдет, когда лошади рванут с места. Веревки змеятся, распутываются. Животные идут на юг, на восток, на север и запад, фыркают, машут хвостами. Женщина разлепила красные веки и вперилась в Катю сверкающими зрачками. Автобус тряхнула. Катя проснулась, панически забилась на сиденье. — Тебе помочь? — спросил, оборачиваясь попутчик, подвыпивший и раздобревший от пива. в «Себе помогите!» — буркнула Катя, забираясь на кресло с ногами, прижимая колени к груди. «Лечи нервы!» — посоветовал парень. Катя потерла глаза, жалея, что подробности сновидений нельзя убирать из памяти по щелчку. Автобус катил мимо рощи, но между ней и березами, между ней и моросью, между ней и материальным миром зависло отражение в стекле. Катя задернула шторку. «Кто просил остановить на Куйбышева?» — крикнул водитель. «Спасибо!» — Катя просеменела через салон. под насмешливым взглядом пьяного паренька. Двери отворились, зашипев, и Катя спрыгнула в грязь, поправила рюкзак и зашагала по бездорожью к дачному поселку.